Глава четвертая. «Меня зовут отец Филипп», — сказал пожилой монах. «Я настоятель монастыря Сен-Жильбер. Спасибо, что приехали». Он стоял, спрятав руки в рукавах и сложив их на животе. Вид у него был измученный. Вежливый человек, старающийся не отступать, отправил вежливости перед лицом жестокого преступления. В отличие от молодого монаха, настоятель не пытался скрыть свои чувства. — К сожалению, это было необходимо, — ответил Гамаш. — Он представился сам и представил своих спутников. — Прошу вас следовать за мной, — сказал отец Филипп. Гамаш повернулся, чтобы поблагорить молодого монаха-проводника, но тот уже исчез. — Как зовут брата, который нас встретил? — спросил Гамаш. — Брат Люк, — ответил настоятель. — Он молод, — заметил Гамаш, следуя за настоятелем по небольшой комнате. — Да. Отец Филипп вовсе не был неучтивым, когда человек принимает обед молчания, даже одно слово из его уст — великое благодеяние. На самом деле отец Филипп проявлял к приехавшим огромную щедрость. Радуги и веселый свет, изобилующие в коридоре, сюда не проникали. Но комната отнюдь не казалась мрачной, ей удавалось оставаться уютной, домашней даже при низких потолках и окнах, похожих на бойницы в стене. Через ромбовидные... Средние окон Гамаш увидел лес. Эта спокойная атмосфера являла собой приятный контраст буйному свету в коридоре. Вдоль стен выстроились книжные шкафы, в одной из стен был устроен большой камин. По обе стороны от камина лицом к огню стояли два кресла со скамеечкой для ног между ними. Добавляла света и лампа. Значит, тут есть электричество, отметил Гамаш. Прежде он в этом сомневался. Из небольшой комнаты они перешли в еще меньшую то был мой кабинет, — кивнул настоятель в сторону комнаты, которую они только что покинули, — а это моя келья. Келья переспросил бувар, поправляя почти невыносимо тяжелые сумки на своих натруженных плечах. — Спальня, — пояснил отец-настоятель. Трое полицейских осмотрелись. Комната имела в ширину около шести футов и в длину около десяти. Здесь стояла узкая кровать, и небольшой комод, также выполнявший, видимо, роль личного алтаря, на комоде резная статуя Девы Марии с младенцем Христом. У одной из стен расположился высокий узкий книжный шкаф, а рядом с кроватью крохотный деревянный столик с книгами. Окон в келье не было. Пришедшие повернулись в одну сторону, в другую. — Прошу прощения, Момпер, — сказал Гамаш, — но где тело? — Примечание Момпер — отец мой, французский, конец примечания. Не говоря ни слова, настоятель потянул на себя книжный шкаф. Все трое полицейских поспешно выставили вперед руки, чтобы поддержать шкаф, если он станет падать, но тот не упал, а повернулся, открыв выход. Через неожиданно образовавшееся в каменной стене отверстие хлынул яркий свет. Старший инспектор увидел зеленую траву, усеянную осенними листьями, и кусты различных оттенков осени, а еще огромное дерево, клен. В середине сада. Но глаза Гамаша устремились в дальний конец сада, на лежащую там фигуру. Два монаха в мантиях неподвижно стояли в двух футах от тела. Полицейские вышли через последнюю дверь на их пути к телу в этот неожиданный сад. — Святая Мария, Матерь Божия, тихими мелодичными голосами нараспев произносили монахи, молись о нас, грешных. — Когда вы его нашли? — спросил Гамаш осторожно подходя к телу. Мой секретарь обнаружил его после службы первого часа. Увидев недоумение на лице Гамаша, настоятель пояснил, служба первого часа заканчивается в 8.15 утра. Брата Матье нашли приблизительно без 29. Секретарь отправился искать доктора, но было уже слишком поздно. Гамаш кивнул. У него за спиной бавуар и шарбонно начали распаковывать криминалистическое оборудование. Старший инспектор посмотрел на траву, потом мягко положил руку на плечо настоятелю и отвел его на несколько шагов от тела. «Дезюле, отец Филипп, но давайте отойдем, чтобы не затоптать улики». Примечание, Дезуле. «Прошу прощения, французский, конец примечания». «Извините», — пробормотал настоятель, послушно шагая за ним. «Он казался потерянным, выбитым из колеи, не только из-за мертвого тела, но и из-за присутствия здесь незнакомых людей». Гамаш поймал взгляд Бувара и незаметно показал на землю. Бувар кивнул. Он уже обратил внимание на то, что трава здесь слегка примята. Травинки поникли, словно указывая туда, где лежал мертвец. Гамаш повернулся к настоятелю. Тот был высок и худощав, чисто выбрит, как и другие монахи. Но на его голове, которой бритва не прикасалась несколько дней, появилась седая щетина. Темно-голубые глаза настоятеля встретились с задумчивыми карями Гамаша. Старший инспектор не отвел взгляда, но у него возникло ощущение, что его незаметно обыскивают. Настоятель снова спрятал руки в рукавах мантии, приняв ту же позу, что и два монаха, которые стояли рядом с телом, и, закрыв глаза, молились. «Радуйся, Мария, благодати полная!» розарий Гамаш узнал молитву. Сам мог прочитать ее даже во сне. Примечание розарий от латинского «розариум», «венок из роз», «традиционные католические четки» и «молитва», читаемая по этим четкам. Конец примечания. Господь с тобою… Кто он, отец Филипп? Гамаш встал так, чтобы сам он мог видеть тело, но чтобы его не видел настоятель. Иногда старший инспектор хотел, чтобы подозреваемые непременно видели мертвеца, убитого. Он хотел, чтобы вид тела обжигал, терзал, мучил, но не сегодня. Он подозревал, что этот тихий человек никогда не забудет такого зрелища, и, возможно, доброта станет более короткой дорогой к истине. Матиа, брат Матиа, регент хора уточнил Гамашо, старший инспектор чуть опустил голову. Смерть всегда означала утрату. Насильственная смерть оставляла громадную брешь. Утрата казалась горше, но потерять именно этого человека... Арман Гамаш посмотрел на лежащее на земле тело, свернувшееся калачиком, колени, подтянуты к подбородку до упора. Он сделал это перед самой смертью. Брат Матье, регент хора в монастыре Сен-Жельбер-Антралелу, человек, чью музыку Гамаш слушал по пути суда в самолете. Гамашу казалось, что он знает этого человека. Знаком он с ним, конечно, не был, никто не видел брата Матье не существовало ни его фотографии ни портретов, но миллионы людей, включая и Гамаша, считали, что знают его гораздо ближе, чем некоторых своих знакомых. Это и вправду была большая потеря, и не только для этого отдаленного и замкнутого монастырского сообщества. Да, регент хора, подтвердил настоятель. Он повернулся и посмотрел на лежащего на земле человека, тихо, почти шепотом произнес и наш Приор. Примечание. Приор здесь титул старшего после настоятеля члена монашеской общины. Конец примечания. Отец Филипп снова повернулся к Гамашу. И мой друг. Он закрыл глаза и замер, снова открыл глаза. Они у него были голубые голубые. Настоятель сделал глубокий вдох, пытается взять себя в руки, подумал Гамаш. Он знал это чувство когда нужно сделать что-то очень неприятное, мучительное. И сейчас настал такой миг. Перед решительным шагом отец Филипп выдохнул и сделал нечто необычное. Он улыбнулся, легко, почти незаметно. Он посмотрел на Армана Гамаша теплым и открытым взглядом, и старший инспектор вдруг поймал себя на том, что не может сдвинуться с места. «Все будет в порядке», — сказал отец Филипп Гамашу, Все будет хорошо, и все, что не будет, будет хорошо. Примечание. Эти слова принадлежат Юлиане Норвичской, 1342-1416 годы, английской духовной писательнице, автору первой книги, написанной женщиной на английском языке. Конец примечания. Совсем не таких слов ждал старший инспектор от настоятеля, и несколько мгновений он просто молча смотрел в эти... Поразительные глаза, мерси. Я верю в это, Момпер, произнес наконец Гамаш. Но верите ли вы? Юлиана Норвичская не стала бы лгать, ответил отец Филипп, и снова на его лице промелькнула та же улыбка. Вероятно, не стала бы, сказал Гамаш. Но Юлиана Норвичская писала о любви к Богу, и в ее монастыре не случалось убийств, а у вас, к несчастью, случилось. Настоятель продолжал смотреть на Гамаша, и в его взгляде не было гнева. Напротив, в нем сохранялась та же теплота, вот только вернулась усталость. Справедливо. Прошу меня извинить, отец-настоятель. Старший инспектор обошел настоятеля и, осматривая землю, осторожно зашагал по траве и по цветочной клумбе к брату Матье. Там он опустился на колени. Не протянул руку, не прикоснулся к телу, только смотрел, запоминал и впитывал впечатления. А главное его впечатление состояло в том, что брат Матье умер в мучениях. Многие из тех, рядом с кем Арман Гамаш опускался на колени, умирали настолько быстро, что даже не успевали понять, что с ними случилось. С Приором все обстояло иначе. Он знал, что с ним произошло и что произойдет. Гамаш снова перевел глаза на траву потом на убитого голову монаха раздробили сбоку старший инспектор пригляделся похоже убитый получил 2-3 удара достаточно для смертельного ранения но не для мгновенной смерти Камаш подумал что у приора вероятно была крепкая голова он скорее почувствовал чем увидел как бывуар опустился на колени рядом с ним полицейская лента лежала на траве огоражживая место убийства и след ведущий к цветочной клумбе Настоятель присоединился к двум монахам, и они вместе принялись читать «Радуйся, Мария». Бувар достал свой блокнот, новый блокнот для нового тела. Сам Гамаш не делал заметок, он предпочитал слушать. «Что вы думаете?» — спросил старший инспектор у Шарбоно. «Глаза капитана расширились. Муа...» Примечание. «Муа...» — я французский. Конец примечания. Гамаш кивнул. Несколько жутких мгновений капитан Шарбуно не думал ни о чем. Отсутствие мыслей в его голове могло сравниться разве что с таковым у лежащего рядом покойника. Он уставился на Гамаша. Но старший инспектор смотрел на него без малейшего высокомерия и снисходительности только внимательно. Никакой ловушки или подставы. Шарбуно почувствовал, как сердце его забилось спокойнее, а мозг стал работать быстрее — Гамаш ободряюще улыбнулся, — не торопитесь. Я бы предпочел услышать взвешенный ответ, а не поспешный. — Молись о нас, грешных! Три монаха распевали молитву, а трое полицейских стояли на коленях перед трупом. Шарбуно огляделся. Сад был обнесен стеной. Единственный вход или выход — через книжный шкаф ни приставной лестницы, ни каких-то других признаков того, что кто-то забирался сюда или выбирался отсюда. Шарбонов взглянул вверх. Сверху сад ниоткуда не просматривался. Никто не мог видеть того, что здесь произошло. Так что же здесь произошло? Старший инспектор Гамаш интересовался его мнением, его серьезным, вдумчивым анализом. «Господи!» — безмолвно взмолился Шарбонот, «Даруй мне мнение!» Когда утром позвонил инспектор Гамаш и попросил кого-нибудь из местной полиции встретить самолеты и проводить их в монастырь, капитан Шарбоно решил сам встретить гостей. Будучи главой отделения, он мог послать туда любого из своих подчиненных, но он даже думать об этом не желал. Он хотел сам заняться этим. И не только для того, чтобы увидеть знаменитый монастырь изнутри. Не меньше этого капитан Шарбоно хотел познакомиться со старшим инспектором Гамашем, «Здесь на траве кровь», — Шарбуно показал на огороженной лентой участок, и, судя по следам на траве, он прополз несколько футов до этого места. «Или его протащил убийца», — предположил Гамаш. «Вряд ли, патрон, тут нет глубоких следов ног на траве или на клумбе». «Хорошо», — сказал Гамаш, оглядевшись, Но зачем умирающему человеку ползти сюда?» Все трое снова посмотрели на тело. Брат Матье лежал в позе эмбриона, поджав к груди колени, а руками плотно обхватив обширный живот. Подбородок прижат к груди, спина к каменной стене сада. «Может, он пытался стать меньше?» — высказал догадку Бавар. Он свернулся, как мяч. «Такое впечатление и в самом деле возникало. Довольно большой черный мяч, остановленный стеной». «Но почему?» — снова спросил Гамаш. «Почему он полз не к монастырю?» «Почему в противоположную сторону?» «Может быть, он потерял ориентацию?» — сказал Шарбоно. «Двигался скорее инстинктивно, чем осмысленно. Возможно, никакой особой причины и не было». «Возможно», — кивнул Гамаш. Все трое продолжали разглядывать тело брата Матье. Капитан Шарбоно скосил глаза на погруженного в размышления Гамаша. От старшего инспектора его отделяли какие-то дюймы. Шарбону видел морщины и следы ранения на лице Гамаша. Он даже чувствовал его запах, слабый аромат сандалового дерева и чего-то еще, розовой воды. Он, конечно, видел старшего инспектора по телевизору. Несколько месяцев назад Шарбоно даже летал в Монреаль на конференцию, на которой Гамаш был главным докладчиком. Темой конференции стал девиз «Квебекской полиции» «Сервис, интегрите, юстис примечание службы, неподкупность, справедливость, французский, конец примечания. Эта тема была литмотивом всех конференций, которые с годами стали походить на собрания болельщиков и завершались оргии самого схваления, за исключением той, на которой выступал старший инспектор Гамаш. Поначалу Гамаш потряс тысячу полицейских в зале, рассказав о собственных неудачах, о тех делах, которые он мог бы провести лучше, о тех, что вообще провалил, Кроме того, он четко обозначил в квебекской полиции в целом. Точно и ясно сказал, в чем полиция не оправдала, даже предавала доверие квебекцев раз за разом. Это было безжалостное обвинение полицейской службы, хотя сам Гамаш и продолжал верить в нее. И все собравшиеся это поняли. Арман Гамаш верил в них. Он верил в квебекскую полицию, в службу и неподкупность. Он мог работать лучше, они все могли работать лучше, как отдельные личности и как силовое подразделение в целом. Когда он закончил, тысячная аудитория поднялась в едином порыве и начала аплодировать. В них словно вдохнули энергию, их вдохновили. Но капитан Шарбоно заметил, что несколько офицеров в первом ряду были не в восторге от услышанного. Они встали вместе со всеми, они тоже хлопали, да и как они могли не хлопать, Но Шарбано со своего места сбоку видел, что сердца их не Гамашем. А где витали их мысли, об этом знал только Бог. Это были суперинтенданты Квебекской полиции, руководство и министр юстиции. И вот теперь над телом монаха Шарбано захотелось податься вперед и, понизив голос, сказать «Я не знаю, почему этот человек полз сюда». Но я знаю кое-что, о чем следует знать и вам. У вас в полиции не так много друзей, как вы думаете, как вы верите. Он открыл рот, собираясь заговорить, но тут же закрыл его, увидев лицо Гамаша. Его шрамы, его умные голубые глаза. Шарбону понял, что этот человек все знает. Старший инспектор Гамаш знает, что его дни в полиции, вероятно, сочтены. «Так что вы думаете?» — снова спросил Гамаш. Мне кажется, он знал, что с ним случится. Продолжайте, — сказал Гамаш. Он сделал все, что в его силах, но было слишком поздно. Бежать он не мог. Да, — согласился Гамаш, — бежать тут некуда. Несколько секунд они смотрели друг на друга, понимая друг друга. Но почему он не оставил послание? — спросил Бувар. Что вы имеете в виду? Шарбуно повернулся к младшему из приезжих, Он ведь видел убийцу, понимал, что умирает. Ему хватило сил проползти такое расстояние. Почему он не использовал остаток сил, чтобы написать послание? — спросил Бувар. Они огляделись, но земля вокруг была истоптана. Не ими, а монахами. Из лучших побуждений или нет? — Может быть, все проще, — сказал Шарбонов. Он, вероятно, чувствовал себя как животное, хотел свернуться в клубок и умереть в одиночестве. Гамаша переполняла сочувствие к убитому. Умереть в одиночестве? Почти наверняка сраженным кем-то, кого он знал, кому доверял. Какое выражение застыло на его лице? смятение, Не предчувствие близкой смерти, а понимание того, что он погибает от руки брата. Наверное, такое же выражение было на лице Авеля, когда он упал на землю. Они снова склонились над убитым монахом. Брат Матье был уже не молод, а сложением напоминал бочку. В еде он себя явно не ограничивал. Если он чем и умерщвлял свою плоть, так это едой и, возможно, вином, хотя, в отличие от пьяниц, лицо у него не было ни багровым, ни опухшим. Преоп просто выглядел как человек, который доволен жизнью, но весьма огорчен своей смертью. — А не получил ли он еще один удар? — спросил старший инспектор. — В живот и благословен плод чрева твоего. Бавар тоже наклонился над трупом и кивнул. Он ухватился руками за живот. Вы думаете, от боли? Гамаш поднялся и машинально отряхнул землю с колен. — оставляя его вам, инспектор. Он зашагал назад, стараясь ступать по собственным следам. Святая Мария, Матерь Божия, монахи продолжали читать молитву. — Когда уже они решат, что хватит? — спросил себя Гамаш. — Сколько раз будет достаточно? Он знал, какова его цель — найти того, кто убил брата Матье. Молись о нас, грешных. Но в чем состояла цель трех монахов в черных мантиях? Ныне в час смерти нашей. Аминь.